Поразительно, почему люди не делают этого, потому что не модно. Джэрик обнял её и поцеловал в шею и плечи Кристи. Она ответила тотчас же. Нистащий моя наложница действительно была самым совершенным созданием в этом мире, и ни один мужчина не мог устоять перед ней. Каждый хотел он того или нет, хоть разок в жизни целовал её или занимался с ней любовью. Даже Монгров, даже Вертер Де Гёта. Ты встречал сегодня Вертера Де Гёта, спросил Джеррик. Да, он был здесь, ответила миссис Кристия, оглядываясь вокруг. Они прогуливались вместе с Монгровым. Им нравится компания друг друга, правда? Ну, я думаю, Монгров учится у Вертера. сказал Джерик, а Вертер утверждает, что Монгров — единственная разумная личность в целом мире. Возможно, он прав. Что значит «разумный»? Позволь мне не отвечать. Сегодня я уже достаточно объяснял трудные слова и понятия. О, Джерик, что ты задумал? Немногое. Я всегда тяготел к абстракциям, но это делало меня скучным. Я намерен исправиться. Ты очарователен, Джерек. Все тебя любят, я знаю. И намерен оставаться таковым. Но знаешь, я стал бы хуже Липау, если бы ничего не делал, а только говорил и чуть-чуть выдумывал. Все любят Липау, конечно. Но мне не нужна любовь подобная той, что получает Липау. Кристия усмехнулась. Ты имеешь в виду, что я и впрям похож на Липао, воскликнул он в ужасе. Не совсем. Но ты был ребёнком, Джэрик. Вспомни вопросы, которые ты задавал. Я удручён, нахмурился Джэрик, хотя по правде говоря, удручён он не был. Он засмеялся от того, что понял, ему всё равно. Ты прав. сказала она. Липау скучен, и даже я нахожу его иногда утомительным. Ты слышал, что Герцег Квинский готовит для нас сюрприз? Ещё один? Церек, ты несправедлив по отношению к Герцегу. Он очень гостеприимный хозяин. Что да, то да. Так в чём же заключается новый сюрприз? А это тоже сюрприз. Лисаков в небе маленькие африканские орнитоптеры начали бомбить город. Яркие огни брызнули во все стороны, раздались вопли. Примечание. Маленькие африканские орнитоптеры. Орнитоптер устаревшее название летательной машины типа вертолёта. Это на бис. Возкликнула миссис Кристия Герцек, повторяя для тех, кто пропустил в первый раз. Пожалуй, госпожа Кристия была единственной свидетельницей первоначального действа. Она всегда пребывала первой. Пойдём, Джеррик. Все идут к Волвергемптону, там и будет показан обещанный сюрприз. Очень хорошо. Джерик позволил взять себя за руку и повести к Вулвергемптону, находившемуся на дальнем конце коллекции городов. Вдруг пламя исчезло, наступила темнота и тишина. "Восхитительно", прошептала миссис Кристия, сжимая его руку. Джерик закрыл глаза. Глава 3. Гость не сумевший развлечь. Когда Джерик уже стал подумывать о несовершенстве паузы, которую хозяин так удлинил, из мрака донесся голос герцога. «Милые друзья, без сомнений вы проникли с темой нашего вечера. Имя ее — бедствие. Занимательно сравните это представление с тем, что давал Эр Карболик пару лет назад». признёс нежный спокойный голос и Джэрик улыбнулся узнав лорда Джегеда Подождём когда зажжётся свет